так как отец приказал ей уходить и приходить только этим путем. Вечер был прохладен, ветерок ласкал щеки, невидимые во мраке цветы от росы благоухали сильнее, и Мэри быстрыми и легкими шагами пошла по дороге, укрытая темнотой. Она не спрашивала себя, отчего у нее так легко на душе. Трепет наступающей весны волновал ее, радовал, как обрадовала зацветшая на кусте сирень а предстоящая встреча с Ренвиком наполняла бессознательным ощущением счастья. Но пока она дошла до Элхолт-Рот, она уже успела смутно разобраться в причинах своего веселого настроения и под влиянием неожиданно пришедшей мысли невольно замедлила шаги. Какое она имеет право надоедать занятому человеку, которого дожидаются пациенты, который, несомненно, утомлен после целого дня трудной работы. И если это он прислал виноград, какая зерзость с ее стороны отказываться от него? Ее ножом лизнула мысль, что цель ее визита к Ренвику только хитрая уловка, подсказанная зворотливым умом, предлог увидеться с ним. Оскорбительные слова отца встали в ее памяти как приговор — и ей уже казалось ненужным обращение к доктору Ренвику теперь, когда Несси стала поправляться. По какой-то непонятной ассоциации ей вспомнилась другая весна, и она сказала себе, что в ту пору Деннис добивался встреч с нею, преследовал ее своей любовью. Теперь же, Мэри мучительно покраснела в темноте, она хочет навязать свое жалкое общество человеку, который не стремится ее увидеть».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 Отступив назад, в тень, падавшую от стены, Мэри наблюдала веселую суету у подъезда, слышала, как лошадь рыла копытом землю, как бряцала сбруя. Потом раздался уверенный голос Ренвика, так близко, что Мэри вздрогнула. Он говорил кучеру. — Сегодня мне больше никуда не придется ехать, Дик. По крайней мере, я на это надеюсь. Покойной ночи. — Покойной ночи, сэр. А вось вас сегодня больше никто не потревожит. Услышала Мэри ответ грома, который, вскочив опять на козлы, отъехал к конюшне. Напрягая зрение, Мэри следила, как Ренвик, едва видный в темноте, взошел на крыльцо. Потом, когда распахнулась дверь, его фигура четким силуэтом стала на фоне яркого света, падавшего изнутри, и она ясно увидела его. На мгновение он обернулся и вгляделся в темноту устремив глаза прямо по направлению к Мэри. Она знала, что ее не видно, но вся задрожала, словно боясь, что он ее заметит. Подойдет и спросит, зачем она стоит здесь в такой час и подсматривает за ним. Но он не воротился. последний раз вгляделся в ночной мрак и вошел в дом, закрыв дверь, оставив Мэри теперь в полной темноте. С минуты она стояла неподвижно, изнемогая от волнения.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 В воскресенье после обеда полагалось предаваться отдыху. И хотя Броуди в этот день вставал поздно, а обедал не раньше двух, он свято соблюдал традицию, и праздные часы от трех до пяти заставали его неизменно лежащим без пиджака на диване, но не в гостиной, а в кухне. Гостиная была теперь предоставлена Нессе для занятий, которые и в дни отдыха